«Однако», — сказал как-то Семен Федорович, завернувший ко мне по «как вы их! На будущий год, гляди, гнезда бросит, а молодые-то уже вывелись, пади. Раньше бы вам захватить». «Молодые? Какие? А птенцы-то?» «Птенцы! Я точно забыл, что ведь и у них есть птенцы». «Чего там?» — вмешался в разговор Мишка, относивший и к себе часть успехов. «Подохнут они теперь». «Подохнут?» «Я точно забыл, что действительно птенцы могут подохнуть», как сказал Мишка. Я сидел задумчиво, помешивая ложечкой в стакане. Мишка сосал сахар, и обжигаясь чаем, Семен Федорович рассматривал громадные крылья, только что подвешенные на стенку. Эге, -э, да вы под сокола цапнули, ей-богу, под сокола! Я же говорил, застреляйте, только первую убить, а там...» «Прошел я сегодня по бору, ни единого-то ястреба не видать! Перебрались куда, что ли?» Он взглянул на стенку и замолчал. «Вот куда перебрались, — сказал Мишка, — теперь кур драть некому. Ночи я сплю плохо последнее время. Какое-то томление иногда владевает мной. Не то тоска, не то какая-то неясная дума. Просыпаюсь я рано, и первое, что вижу, — это королёк-сирота» еще дремлющий на моем чемодане, и мне становится как-то покойно, мирно. И я говорю себе, скоро мы поедем домой, в свою забытую комнатку на третьем этаже. Но стоит выйти на крылечко, как десятки крыльев напоминает мне о последних днях. Нет, их надо убрать». Я зову хозяйку и прошу снять крылья. Да куда их, батюшка? Кому такого добра надо? Ну, спрячьте куда-нибудь, унесите. Мне стыдно было сказать, бросьте. Она покачивает головой, точно раздумывает, куда бы их унести. Вечером я пил чай, чувствуя себя спокойнее. Крылья и старый ястреб были сняты. Но я все еще продолжаю уныло бродить по бору, уже без прежнего азарта, и Мишка уже не так настойчиво советует мне посторожить на полянке, пока он будет рыскать по опушкам. По привычке я еще таскаю за плечами ружье. Сегодня я случайно наткнулся на молодого ястреба. Он сидел в шагах в двадцати, И глупый, с любопытством, вглядывался в меня, Тараща круглые глаза и постукивая желтым клювом. Машинально я поднял ружье, вспомнил и опустил. «Птенец!» – протянул Мишка, хлопнул в ладоши и испугал птицу. «Да, птенец!» – сказал я. «Уже зашло солнце!» Сгущались тени в бару, сливались вершины. Смолой тянуло из бора, душным теплом нагретого за день воздуха. Точно старый бор спешил выдохнуть из себя тяжкий жар и втянуть с лугов медовые запахи скошенных трав. От задремавшего озера, из камышей, Доносился до нас печальный вопрос камышовки, А в глуши что-то поскрипывало в полутьме, Должно быть, усыхающая сосна. Мирные думы дремали в душе, И вдруг, недалеко от нас, Что-то отчаянно пискнуло и умолкло. «Он!» — вскрикнул Мишка, Его лицо перекосилось, он весь насторожился. Снова пронзительный писк. «Дерет! Ей-богу, дерет!» И Мишка юркнул в кусты жимолости. Да, без сомнения, это был крик захваченного дятла. Я хорошо изучил эти острые крики в бару. «Задрал! Задрал!» — услыхал я крик Мишки. «Здесь, я, Здесь!» Он, должно быть, по слуху добрался до места, и теперь... Призывал меня. «Летит! На тебя летит! Держи!» — кричал отчаянно. Мишка точно драли его. Я взвожу курки, поднимаю ружье, Жду охваченный знакомой дрожью азарта. В просвете бора я вижу темный быстрый зигзаг, Еще зигзаг, вот уже и над головой. Баха! Покатилась в бару. Что-то черное Кривым взмахом поплыло к земле, Зацепило за сук и упало. Ястребок, Совсем еще молодой, С яркой желтой каемкой у клюва, Сраженный маленький хищник Лежал беспомощно. нет, Он готовился дорого продать свою нужную ему жизнь. Он шипел, пощелкивая желтым клювом и широко открывая рот, трепетал крылом и даже поднимал крючковатую лапку. «Птенец!» — глухим шепотом сказал Мишка. «Да, птенец!» На меня глядели... Вздрагивающие глаза, черные, напряженные, строгие. В них видел я, а может быть мне показалось так, я видел в них ужас и ненависть, и упрек. Мы стояли над ним, а он, не переставая шипеть, При каждом нашем движении с угрозой поднимал лапку. Совсем стемнело, уснула камышовка. В монастыре ударило десять. Я мрачно смотрел на подбитого ястребка. Что с ним делать? Бросить так? Раненого? Ночью? Нет, я не мог. Я нагнулся, получил сильный удар клювом в руку и схватил ястребка за спину. Неси ружье, Мишутка, идем Пи-пи-пи Это пищит мой одинокий королек Надоедливо напоминает о себе Напрасно напоминает Все эти дни я точно забыл о нем Писки, прыганье на окно меня не трогают Я уже не сажаю его на плечо Не пускаю засыпать в рукав И еще сегодня утром, когда он доверчиво вспорхнул ко мне на плечо, я толчком сбросил его. Я поглощен другим. Из головы не выходит моя жертва, подбитый мною ястребок. Вот уже третий день он сидит у меня на вышке, в маленькой комнатке под крышей. Я не знаю, что мне с ним делать. Ранен он не опасно. У него дробью разбито крыло, он может поправиться, и я тогда вынесу его в бор. Но странно, естребок плох, очень плох, и ему, видимо, с каждым днем становится хуже. Если бы он относился ко мне доверчиво, принимал пищу, позволил себе осмотреть, все было бы хорошо» но он дикий какой-то, странный. Видимо, он твердо решил, что я его враг и не желает понять, как я хочу спасти его, вернуть ему здоровье и свободу, искупить свой жестокий порыв, в котором я теперь раскаиваюсь. С трудом удается мне осмотреть рану маленького хищника. Он клюет меня. Вонзает в мои пальцы свои тонкие и крепкие когти, Мои руки в царапинах и синяках, но я тверд. Я не боюсь боли. Этот молодой хищник платит мне за них, которых теперь уже нет. Я промыл разбитое крыло, выбрал дробинки. Я принес пленнику сырого мяса, сую кусочки в его желтоватый рот, Но если Бог пятится, не сводя с меня черных, подрагивающих глаз, шипит и старается забиться в угол. Вот уже четвертый день он не хочет брать пищи и заметно слабеет, но шипит и царапается по-прежнему. Он может умереть голодной, медленной смертью на моих глазах, день за днем растравляя мое сердце, показывая, что я, я убил его. Мне начинает почти казаться, что он сознательно делает это, зная, как мне тяжело. Но нет, во что бы то ни стало, я должен его спасти». При помощи мишки я силой разжимаю крепкий клюв и насильно запихиваю кусочки мяса. Естребок закрывает рот, жует как будто, но тотчас же выбрасывает. И неотступно глядят на нас подрагивающие глаза, горящие каким-то грозящим светом. За этим занятием застает меня как-то Семен Федорович. «Ну как?» Привыкает? Нет, шипит только и царапается. Попробуйте, заставьте его проглотить. Ячок берет кусочек мяса и подходит. Ястребок приседает, вытягивает шею, встряхивая крылом, шипит и старается зацепить лапкой. Серьезный! Эш, эш, ах ты, бестия! Он пробует разжать ястребку клюв, но сейчас же отскакивает, тряся рукой. «Ах ты, почтеннейший!» «Почтеннейший!» «Да, это удачное выражение. Еще бы!» Ястребок сидит, весь распушившись, разинув рот, выпучив глаза и щелкая клювом. «Какая-то серьезная важность и строгость в этой взъерошенной фигурке!» «Да, именно, почтеннейший!» «Почтеннейший!» — повторил Мишка. «Эвана какой почтеннейший! Ну ты, почтеннейший, жри!» «Давно не ест. Четвертый день. Ну, кончится. А жаль, совсем молоденький. Жаль!» Если бы Семен Федорович мог знать, что было у меня на душе. Целые дни я почти не спускаюсь с вышки. Я кладу мясо, прячусь за дверь и смотрю. Истребок складывает крылья, приседает и начинает засыпать. Но стоит мне войти, как опять поднимаются крылья и вздрагивают глаза. Он слабеет. Это ясно видно. хереет с каждым днем. Летательные мускулы его подбитого крыла вспухли и даже гноятся, несмотря на принятые меры. И он уже не так раздраженно клюется. «Нет, мы не можем быть друзьями. Он не привыкнет ко мне. Это дикое существо не может простить мне муки». Мишка ежедневно спрашивает, а паштеннейший как, а? Жив паштеннейший? Я уже не могу ходить в бор, не могу. Мне стоит только услышать вдали это вольное, гордое раньше, теперь такое тревожное и злое в своей беспомощности, пырль, пырль, как я уже вижу маленькую пустую комнатку наверху и маленького ястребка в уголке. Он, при моем появлении, начинает пятиться дальше и дальше в угол, дрожать глазами и шевелить крылом. Он боится меня до ужаса, не сводит глаз, и в них я вижу, я вижу в них десятки жертв. — Барин, а, барин, слышь, — сказал мне Мишка, когда мы оба возились с ястребком. «Отнесем-ка его в Бор. Может, они сами его оправят?» «Верно. Мишка положительно умный парень. Самое лучшее в Бор. Может быть, они и выходят его?»